Дорожный ужас прет на север, который сейчас должен валяться в камышах на болоте за автозаправочной станцией Грей, висел на стене в прихожей. В доме кинуло. Картина вновь переменилась. Парень уже никуда не ехал. Его машина стояла припаркованной на подъездной дорожке к коттеджу, где проходила дворовая распродажа. Вещи, предназначенные на продажу, по-прежнему были расставлены на лужайке. Мебель, посуда, всякие керамические безделушки — Собачки, курящие трубку, глаза да и пупсики, и рыба с моргающими глазами. Только теперь двор был залит светом луны, все той же, похожей на череп луны, что висела в небе над домом Кинного. Как и днем телевизор стоял на улице, и он был включен, бледный свет от экрана падал на траву, на опрокинутое пластиковое кресло, и на то, что лежало рядом. Это была Джуди Даймонд, вернее, ее бездыханное тело, и даже не тело, а только часть. Голову кинул увидел не сразу. Она стояла на гладильной доске, и мертвые глаза блестели при свете луны точно две тусклые монеты в полдоллара. Задние фары Гранд-Ама представляли собой красно-розовое пятно, размытое акварели. В первый раз кинул увидел машину с картины сзади. Там на багажнике была надпись, выполненная в старинном готическом стиле. Два слова — «Дорожный ужас». — Все правильно. Тупо подумал, кинул. Все логично. Это не он, а его машина. Хотя, наверное, разница невелика. — Так не бывает, — прошептал он себе под нос. — Но ведь было же. Было. Может быть, ничего подобного не случилось бы с кем-то другим, кто не настолько открыт для таких вещей. Но с Киннелом это случилось. Ошарашенно глядя на картину, кинул вдруг вспомнил табличку на столике у Джуди Даймент. Там было написано «Оплата только наличными». Хотя у него Джуди все-таки взяла чек, пусть даже на всякий случай записала номер его водительского удостоверения, но там было написано и кое-что еще. Проданные товары возврату не подлежат. Киннелл прошел мимо картины в гостиную. У него было такое чувство, будто он здесь посторонний. Чужой в собственном теле. Он поймал себя на том, что разум сам по себе, независимо от него, лихорадочно ищет, как отгородиться от происходящего. Ищет, но не находит. Киннелл включил телевизор и декодер спутниковой антенны и настроился на канал В-14. Все это время он буквально физически ощущал присутствие картины в доме. Нет, не думал о ней, просто чувствовал, что она рядом. Эта картина, которая каким-то непостижимым образом опередила его и проникла в дом. Знала, как срезать дорогу, произнес Кинул вслух и рассмеялся. На этот раз на картине не было ужасного белобрысого парня, однако за рулем Гранд-Ама чернела какая-то размытая тень, наверняка это был он. Дорожный ужас закончил дела в розводе и попёр дальше на север, и его следующая остановка кинул, не стал додумывать эту мысль. Он заставил себя обрубить ее, прежде чем она оформится у него в мозгах, и он осознает, что это может значить. — В конце концов, я не знаю. — Может быть, мне все это мерещится, — сказал он, обращаясь в пустоту. Он думал, что звучание собственного голоса поможет ему успокоиться. — Но голос... Дрогнул, сорвался на хрип, и в итоге кинул еще больше, перепугался. Вполне может статься, что он не знал, как закончить фразу. В голову лезла только строка из одной старой песни, которую в свое время исполнял кто-то из подражателей раннего Фрэнка сенатор в стиле псевдо-хип-хоп. Вполне может статься, что это начало чего-то значительного. В телевизоре тоже играла песня. Вернее, даже не песня, а пока только вступление. И не сенатор, а Пол Саймон. На голубом экране горели белые буквы, как на мониторе компьютера. «Добро пожаловать на новостную ленту Новой Англии». Далее шла подробная инструкция, как делать запрос. Но не зачем было ее изучать. Он давно уже баловался с новостным телетекстом и знал, что надо делать. Он набрал нужную комбинацию цифр... — Ввел номер своей кредитной карты и код региона 508. — Вы заказали прочтение новостей по... — Секундная пауза. — Центральному и северному регионам штата Массачусетс, — произнес электронный голос. — Спасибо. Кинвелл положил телефонную трубку на рычаг и повернулся к телевизору. На экране уже возник логотип новостной ленты Новой Англии. Он нетерпеливо прищелкнул пальцами. — Ну, давай же, давай. Экран моргнул и синий фон сменился зеленым. Появилось первое сообщение, что-то насчет пожара в жилом доме в Тонтоне. Потом последовал краткий отчет об очередном скандале вокруг собачьих бегов, потом прогноз погоды на завтра, тепло и ясно. Потихонечку кинул, расслабился и начал уже сомневаться, может, там ничего и нет на стене в прихожей. Может, ему просто все это привиделось. В конце концов, он ужасно устал после долгой дороги, Вот и лезет в башку всякая ерунда. Но тут телевизор пронзительно забибикал, и на экране возникли слова «экстренное сообщение». Киннелл уставился на экран. НЛНА, телетекст, 19 августа, 20.40. В розбуде. Зверски убита женщина, помогавшая отсутствующей подруге. 38-летняя Джуди Даймонд устроила домашнюю распродажу вещей по поручению своей соседки. Неизвестный преступник зарубил миссис Даймонд топором. Соседи не слышали ничего подозрительного. Труп обнаружили только в восемь вечера, когда сосед из дома напротив, Дэвид Грейвс, пришел возмущаться, что во дворе перед домом у миссис Даймонд слишком громко работает телевизор. Мистер Грейвс говорит, что тело было расчленено. Ее голова лежала на гладильной доске, сказал он в полиции. Это было ужасно. Такого кошмара я в жизни не видел. Мистер Грейвс говорит, что не слышал ни криков, ни шума борьбы. Только звук телевизора, и незадолго до того, как пойти к миссис Даймонд, рев мощного автомобиля, предположительно оснащенного глушителем, который отъезжал от соседнего дома по шоссе номер один. Есть подозрение, что автомобиль принадлежит убийце. Да, за одним исключением. Это не подозрение, а неприложенный факт. Дышать тяжело, не как загнанный зверь, но уже близко к тому, Киннелл бросился в прихожую. Картина действительно была там, и она снова переменилась. Теперь на ней были видны лишь два ослепительных белых круга, передние фары, за которыми только угадывались темные очертания автомобиля. «Он едет дальше», — сказал себе Киннелл. И тут он все же подумал о тете Труде. Милой тетушки Труди, которая все про всех знала, кто хороший, а кто плохой. А замечательной тетушки Труди, которая жила в Уэлсе в каких-нибудь сорока милях от Розвода. «Пожалуйста, Господи, пусть он поедет по побережью», — сказал, кинул вслух, протянув руку к картине. То ли ему опять показалось, то ли фары вправду слегка раздвинулись, как будто нарисованная машина действительно мчалась вперед но как бы крадучись, неуловимо для глаза, как минутная стрелка движется по циферблату. Пусть он свернет на шоссе, которое по побережью идет. Пожалуйста. Он сорвал картину со стены и метнулся в гостиную. Камин, естественно, был заставлен экраном. Пройдет еще месяца-два, если не больше, прежде чем понадобится его топить, кинул, отшвырнул экран и засунул картину в камин. При этом он расколол стекло, который уже разбивалась однажды в рощице за заправочной станцией, а железную подставку для дров. Потом кинул, бросился в кухню, на ходу размышляя о том, что он будет делать, если то, что он думает сделать, сейчас опять не поможет. — Должно помочь, — твердил он себе. — Должно, потому что должно. Просто должно и все. Он распахнул кухонные шкафы и принялся лихорадочно рыться по полкам, опрокинул открытую пачку овсяных хлопьев, рассыпал соль, уронил бутылку с уксусом, Бутылка разбилась о раковину, и в нос и глаза кинуло ударили едкие пары. «Здесь ее нет. Того, что нужно, здесь нет». Он сбежал в туалет, глянул за дверью. «Ничего, только пластиковая ведерка и жидкость для мытья ванны». «Так, тогда на полочке, у сушилки. Ага, вот она, рядом с брикетами угля. Горючая жидкость». Кинул, схватил бутылку и поспешил обратно в гостиную. Проходя через кухню, он мельком глянул на телефон на стене. Наверное, стоило задержаться и позвонить тете Труде. кинул очень хотел позвонить. Тетя всегда ему доверяла, она не станет задавать лишних вопросов. Если любимый племянник позвонит на ночь глядя и скажет, что ей надо срочно уехать из дома, уехать прямо сейчас, то она так и сделает. Но что, если блондинистый парень с картины за ней погонится? Что, если он рванет следом? А он так и сделает. Киннел знал, что он так и сделает. Он пролетел через гостиную и остановился перед камином. Господи Боже, нет, — прошептал он.